Глава 11. Превосходство Василия. Когда лес приходит в движение, наполняется треском, гулом и мычанием, хочется лишь одного бежать. Неважно куда, главное убраться подальше от ожившего кошмара, о существовании которого не веришь до самого конца. Тысячелетиями наши предки сочиняли жуткие сказки про восставших из могил покойников. Персонажи этих сказок были связаны с загробным миром и нарывали утащить зазевавшегося путника на кладбище. Никаких кладбищ больше нет. Идёт человек по лесной дорожке, думает, что он бессмертен, а потом случается инсульт или инфаркт, неважно. Чувак падает замертво, а спустя некоторое время восстаёт. В среднем на перестройку организма уходит от часа до двух. Зависит, как я полагаю, от иммунитета и возраста. Дети поднимаются быстрее, старики лежат дольше. Так или иначе, вместо больного пенсионера мы получаем чудовище, одержимое вечным голодом, чудовище, которое больше не является человеком. Да и живым существам тоже. Зомби не видят разницы между членами своей семьи, друзьями и врагами. Им без разницы, кого жрать: старушку-проценщицу или младенца в люльке. Любой, кто подвернется подскрюченные пальцы этих уродов, превратится в корм. Зомби медленные, очень медленные и тупые, неуклюжие. Пусть и у мертвеца в более хрупкий, чем у живых, компонентов. От мертвеца можно убежать, его черепушку можно раскроить мачете. Слабое место, как вы догадались, это умерший мозг. Сносишь голову к хренам собачьим и проблема решена. А теперь мы штабируем, умножаем одного ходячего на десять тысяч или сто тысяч. Через эту толпу не прорваться. Как бы круто ты ни махал мечом, сколько бы патронов не имел в обоими, этого будет недостаточно. Тебя окружат, зажмут и съедят. Это жуткая смерть. После такого даже не восстанешь. Укусят, получишь отложенный трындец. Сутки трансформации. Инфицированный ходит, разговаривает, даже помогает вам убивать других покойников. Выглядит он хреново. Поднимается температура, начинается озноб, потом идут галлюцинации. Человек засыпает, а через 10-12 часов встаёт. Всё это дерьмо работает как швейцарские часы. Меня не покидает странное чувство дежавю, словно я насмотрелся ходячих мертвецов или начитался какой-нибудь эпохи мёртвых. Зомби вот прямо каноничные, содранные из нашего общего маскольта. Возникает подозрение, что лаборатория создавалась людьми, ну или существами, которые хорошо изучили наши страхи и суеверия. Итак, мы идём по берегу реки, то спускаясь с холмов, то поднимаясь на них. Василий, Дина и Хидео могут двигаться ещё быстрее, причём без одышки, траба в том, что у них есть балласт. имеет его балласта Платон Верский. За минувший год я исходил немало лесных троп, но ускоряться до стандартов одаренных так и не научился, до закаленных в походах сталкеров я тоже не дотягиваю. Мучает одышка, градом течет пот, вдобавок поднимается жара. У реки отираются комары, слепни и прочая мерзость. Где-то совсем рядом прогудел шершень. Лес больше не кажется безлюдным, чаще наполнен гулом, треском ломающихся веток, нездоровыми звуками. Кажется, что по лесным тропам продвигается многотысячная армия алканафтов, спешащих к открытию ближайшего магазина с напитками Бодрость. Нам сильно повезёт, если успеем обогнуть этих мудаков у торфяных болот, отградившихся естественным препятствием. Вот только выражение лица деда недвусмысленно намекает: не успеем. Шум приближается. Река, совершив плавный поворот, уходит вправо в неведомые луговые дали. Мы задержимся на вершине очередного холма, чтобы сориентироваться по карте. Внизу поросшая резко и тины затока, порыжевшая на солнце трава и полчища насекомых. До маста не дотянем, говорит Дина. Надо идти к болотам, уверенно заявляет Хидэо. Нас отжимают. Смотри, дед ткнул пальцем в какую-то точку на карте. Здесь озеро, километр, максимум полтора. Обойдём по северному берегу, это позволит выиграть время. Дальше низина и рукой подать до торфяных болот. А вот и заброшенное шоссе. Обрадовалась девушка. И именно. Взгляды спутников скрестились на мне. Платон, надо поднажать. Тяжело. Я готов выплюнуть легкие. Сдохнешь, констатирует Дина. Рюкзак тяжелый. Пытаюсь объяснить свою проблему с говорившимся садистом. Так передай мертвецу, не выдерживая дед. Сам иди налегке. А ведь мысль, как я сразу не догадался. Василий, переключаясь на второй голос, ко мне. Ходячий сделал несколько шагов и остановился. Возьми мой рюкзак, командуя я, расстёгиваю поясной на ремень. Надень на себя и неси. Миньон без особых проблем понял, клат и стал неуклюже продевать руки в шлейки. Я помог ходячему с этим вопросом, подогнал поясную разгрузку и щёлкнул карабином. Себе оставил только мачете без чехла. Вперёд, бросил старик, набирая ускорение. Иди за ним, приказал я. Думая, это решение спасло наши жизни. Треск кустов возвестил о приближении первых особей мёртвого стада. Обитатели пустыни называют их лазутчиками. Двоих зарубил дед, одному я проломил череп своим мачете. Дина сменила револьвер на охотничий нож и расправилась с ещё одной тварью, выглянувшей из-за сосны. Лезвие с хрустом вошло в череп ходячего, затем Дина оттолкнула ногой покойника и вытащила клинок, расшевыривая чёрной капли по траве. Зомби упал в мох, точно робот, у которого кончился заряд. Ещё немного, поторопил дед. Тяжесть рюкзака вообще не отразилась на скромных характеристиках Василя. Эффективность живлённого микрочипа впечатляет. Мыло манулись через ближайший овраг, обогнули заросли малины и достаточно густой подлесок, обнаружили узкую звериную тропку и зашагали по ней. Хидео рас половинела очередного ходячего катаны, а я добил мертвеца ударом мачете в голову. Впереди забрезжил просвет. Туда, сказал Адина. Перед глазами высветился текст. Плюс 1 к выносливости питомца. плюс один к силе, плюс один к скорости, плюс один к перемещению. Хорошо, последний навык у меня вырос до семерки. Мне сейчас не до прокачки, потом разберусь с параметрами. Слышится хруст ветки, и дорогу Василию переграживает очередной лазутчик. Дины и Хидейо слегка оторвались, я же иду последним. Ходячий на Васю не реагирует, его тянет ко мне, хочет сука полакомиться живой плотью. Оторви ему голову, приказываю своему миньону. Столбик все уменьшается на двадцать процентов. Мой питомец схватает за шиворот, успешившую проскочить мертвеца и швыряет на землю. При жизни нападающий был крепким тридцатилетним мужчиной борцовского телосложения, так что мощь подопечного впечатляет. Взревев, Крепыш встает на колени, но Вася заходит ему за спину, двумя руками хватает голову лазутчика и резким движением отрывает. Ребята, это полная жесть, мне чуть не поплохело. Слышится хруст и чавканье, из обрубка толчками бьёт чёрная кровь. Безголовое тело валится в кусты, а Василий ждёт дальнейших приказов с бритоголовой башней в руках. Брось, приказываю я. Жуткий трофей катится по земле. Давлю рвотный позывы, огибая место краткосрочной схватки и спешу к голубеющему среди деревьев озеру. За мной, Вася, всплывает надпись. Плюс 1 к атаке. Наконец-то. Осталось выяснить, как прокачать защиту. Надо бы поговорить об этом с бешеным енотиком. Вот только наглое животное давно не появляется в гостях. Слева стальной высверг, дед сносит верхнюю часть черепушки жирной блондинке в драном платье и, не останавливаясь, мчится в светлую даль. Через пару минут лес расступается. Мы выходим к берегу довольно широкого озера, растянувшегося с запада на восток. Слегка промахнулись. В голосе Дины слышится досада. Плевать, бросает через плечо дед Ускоряемся, пусть попробуют догнать. Несёмся вдоль берега, не сбавляя темп. Звуки нашествия слегка отдаляются, что вселяет веру в завтрашний день. Первый бежит Дина, дальше мы с Василием. Хидео замыкает цепочку. Нам приходится сделать лишний крюк, огибая восточный берег озера, к которому вплотную подступает сосновый бор. Я уже начал думать, что мы оторвались, но тут среди деревьев начали мелькать угловатые силуэты, напоминающие героев слэшера поворот не туда. На берег полезли. трупы. Я насчитал добрый десяток ходячих, все не ускорились, почуяв добычу. Дина выбросила руку с револьвером и не останавливаясь начала стрелять. Охренеть. Думаю, у её пушки отдача сумасшедшая, но я вижу, как вырвало кусок черепа у одного зомби, а второму разворотила грудную клетку. Третий поймал пулю промежглаз и рухнул мёртвый в песок. Звуки выстрелов прокатились над озером. Это, конечно, перебор. Сейчас передовые отряды монстров услышат нас и начнутся к воде. Кажется, я уже замечаю противоположно берегу копашащиеся чёрные фигурки. Дет рассекает на двоя одну руку и девочку лет 7. Я обрушиваю мачете на косматую гриву бомжа в рваной дёрьюге. Убей их всех, приказываю Василию, атакуй в голову. Питомец вступает в игру. Хидэо отступает, освобождая пространство для манёвра. Я перемещаюсь ближе к воде и слежу за спектаклем. Модернизированный труп наносит прямые удары по челюстям собратьев, пробивает височные кости, сворачивает шеи, отрывает головы. трэш какой-то. Это адское чудовище Франкенштейна, а не зомби. Быстрый, сильный, безжалостный. Мертвецы не видят в нём опасности, поскольку Вася нежить. Так что мы оружие сокрушает врагов безнаказанно. Любо дорого посмотреть. Хидео в восхищении. За полминуты Вася постелил шестерых покойников, подведя черту под их загробным бытием. Монстры вяло отбивались, но мой протеже уклонялся с завидным проворством. Я только успевал ловить уведомления. Плюс 1 к атаке. плюс 1 к защите, плюс 1 к ловкости, плюс 1 к скорости, плюс 1 к перемещению. Внимание, получен один балл развития. Не увлекайтесь, сделал замечание Хидео. "Бежим", скомандовал я. Из леса выбросилось ещё несколько мертвецов. Мы устремились вслед за Диной, игнорируя ходячих. Краем глаза я заметил, что на противоположном берегу по головё внет жити увеличилась. Похоже, часть громадного стада, проламывающегося через лес, зацепила и нашу локацию. Ладонь, держащая мачете, вспотела. Догнав девушку, мы перешли на шаг. Зомби слегка подстали и замедлились. Есть у них такая фишка: теряют интерес к добыче на большом расстоянии. Мертвеки реагируют на запахи и звуки. Вкусовые рецепторы у них атрофированы, видят они хреново. И, как поведали высокоранговые погонщики в чёрно-белом цвете, Я уже говорил, что на высших уровнях прокачки научусь смотреть на мир глазами миньонов. Промотав до упора заблокированные линии, я обнаружил много веселых навыков. Незаметно для себя мы оказались на лугу, поросшем высоченной осокой. Трава по пояс. Мне такое не нравится. От змеи ведь никто не застрахован. Солнце, от которого нас больше не прикрывают деревья, яростно обрушивается на мою голову. Озеро Серебрица слева. Куда теперь? Дин замедляет шаг, чтобы посоветоваться с Хидео. Вот вам и сталкер. Похоже, мы старика ориентируется на местности куда лучше. Дальше от озера, где-то останавливается щурис на солнце. Половина лица моего родственничка скрыта соломенной шляпой. Будем идти прямо, влезем в топь. Нам туда. Я проследил за указательным пальцем старика. Хидэ указывал на колышущееся зелёное море с редкими островками кустов. За этим раздолом на расстоянии в несколько километров чернела зубчатая кромка лесополосы. Пожав плечами, Дина сменила направление. Чем дальше мы углублялись в поле, тем сильнее становилась иллюзия безопасности. Зомби больше не прижимают нас к крике, а по лугу начал гулять свежий ветер. К осоке добавились канареичник с мятликом, всюду буйствовало разнотравье. Простор. Ты его Василием кличешь, спросил Хидео, когда мы поравнялись. Ого, непривычно. В смысле? Ну, чтобы покойник человеческое имя носил. Мне так удобно. Смотри сам. Дурная примета. Я насторожился. Ты о чём? Слышал я несколько баек, дед замялся. О модифицированных зомби, которым интеллект прокачали чуть ли не до 80-го левела или выше. А так можно? удивился я. Дина, прислушиваясь к нашему разговору, замедлила шаг. Можно, заверил старик. Если поднимать их из грязи всю жизнь, лет 30 понадобится или даже 40. И что потом? Выходят из-под контроля. Ты серьёзно? Бывает. Если концентрируешься на способностях питомцев, а ментальную ветку хреново прокачиваешь, контроль может ослабнуть. Роман Комов, вспомнила Дина. Хидэо щёлкнул пальцами. Точно. Роман Комов. Служил этот погонщик при умгардском князе, обеспечивал безопасность на караванных путях. В мертвеков своих пихал всякую всячину. У него каждый ходячий по несколько десятков гнёзд имел, представляешь? Так вот Комов развил своих питомцев до 80-го уровня в пассивке интеллект, но со всеми вставками, конечно. Этого ему показалось мало, и боярин усилил своего любимчика Антипа, вживил несколько дорогущих микрочипов. Антипа умял до сотки. А однажды ночью Однажды ночью он встал против хозяина, мешалось Дина, перехватил контроль над своими собратами. У них же есть взаимодействие в группе. Эти уроды толпой растерзали боярина Кумова, а затем стали нападать на караванщиков. Понимали, что люди часто ездят по тракту. С ними долго не могли совладать. Вздохнул дед. В итоге бросили кляч по дружественным княжествам, наняли с десяток крутых погонщиков. И я увлекся историей. Закопали, хмыкнул дед. Правда и сами потери понесли, поумневший зомби лучше сражается. Мораль, заметил Один, не переходи грань. И помни, что основа всего контрольные функции, изрёк дед. Способности питомцев всего лишь дополнение, эти выродки не должны быть умнее погонщика. Я переварил услышанное, а с тех пор пошло суеверие. Тихо сказал дед, что нельзя давать мертвецам людские имена. Клички придумывай любые, А имя на нашей исконной не трожь, ни к добру это. Остаток пути мы проделали в гробовом молчании. Каждый думал о своём. Я о ветках. У меня скопилось два очка развития, которые требовалось распределить по дереву. И если полчаса назад выбор казался очевидным, то после дедовых страшилок я переосмыслил стратегию развития. Не спросто ранги привязаны к ментальному контролю. Ох, не спроста. Да и накопитель с пропускной способностью чакры и каналов развивается лучше, если перебрасывать баллы на этот сектор. В общем, я вогнал 2 единички в контроль и получил седьмой уровень. По сути, сравнялся со скоростью Васи, а вот интеллекту ходячего сейчас на двойке. Тупое животное. Думаю, мне надо собирать группу. Один в поле воин, но отряд модифицированных миньонов снесёт любого обидчика. Главное, чтобы в город пустили с такой толпой мертвечины. Я же не собираюсь всю жизнь по лесам прятаться. Меж тем слева луг превратился в порыжевшую дичь с редкими вкраплениями каких-то грязных луж. Озеро растворилось в этом запустении, торфяные болота. Деревьев вокруг стало больше. Мы вплотную приблизились к лесопаласе. Низина осталась на юге, то простинулась в паре километров от нас. Я не заметил, как мы свернули в тень деревьев и зашагали по очередной звериной тропке. Да, тяжело представить лес без просек и разбитых трaktов, по которым гоняют на своих колымагах сельские шумахеры. Собственно, не осталось с пустоши ни сел, ни колымаг. Зомби поели колхозников, а фермеры перебрались ближе к полисам и стали крепостными. Такова жизнь в эпоху мертвых. Шоссе, обрадовалась Дина, и действительно. Тропинка начала подниматься в гору, через подлесок и заросший бурьяном кювет. Мы выбрались на заброшенную четырёхполоску, не имеющую ни начала, ни конца. Асфальт истрескан, выбоины смахивают на лунные кратеры. Сквозь полотно пробиваются пучки травы, кустарник и даже молодые деревца. Я приложил ладонь козырьком к глазам и заметил у горизонта ржавый остов молоковоза или бензовоза. Краска облупилась, бочка проржавела. Сейчас и не разберёшь, что перевозил этот грузовик лет 30 назад. Куда теперь, спросил я.